Глава 19 Когда до открытия виллы Аркадии, превращенной в отель, оставалось семь дней, Камилла и Хелл приняли решение выставить свой дом на продажу. Он слишком большой, уговаривали они друг друга для семьи из трех человек, а детей в них вряд ли прибавится. «Хотя это не было бы катастрофой», — сказал Хелл, обнимая жену. Они начали подыскивать жилье поменьше, расположенное рядом со школой Кейти, но с мастерскими или двойным гаражом, чтобы Хэл, занявшись другим делом, все же мог продолжать реставрировать, до тех пор, пока экономический климат не позволит ему возобновить бизнес. Они встретились с агентом по недвижимости, тактично обратившись в контору, где не работал Майкл Брайант. Дочке они сказали, что позволит ей выбрать всю обстановку для ее новой комнаты, и что, разумеется, для Ролла там тоже места хватит. Потом они отдали распоряжение в банк закрыть счет открытой Лотти и вернуть ей деньги. Лотти звонила дважды. Оба раза Камила не снимала трубку, дожидаясь, когда включится автоответчик. За шесть дней до открытия Аркадия явилась комиссия с Департамента национального наследия, чтобы дать заключение о незамедлительном внесении виллы в список охраняемых объектов. Джонс, предупрежденный заранее, прибыл со своим юристом и заявлением на получение свидетельства о том, что данное здание не соответствует категории охраняемого объекта, которое, по его словам, было отправлено государственному секретарю еще во время оформления покупки, когда авторитетнейшие источники его заверили, что оно будет подписано и, следовательно, защитит их от финансовых потерь, вызванных процедурой попадания в список охраняемых объектов. Но, несмотря на все это, заявил юрист, Они будут рады, если представители Департамента национального наследия внимательно ознакомятся с проведенной работой и оговорят приблизительные сроки любых восстановительных мероприятий, а также побеседуют с Дейзи, у которой находится вся информация и документация, относящаяся к реставрации и состоянию здания до начала строительных работ. Дейзи почти ничего из этого не слышала, не говоря уже о том, чтобы понимать, ибо не сводила глаз с Джонса. Он обратился к ней всего два раза, поздоровался и попрощался. Да и в том и в другом случае смотрел куда-то мимо. За пять дней до открытия Камилла пришла в дом к родителям в тот час, когда точно знала, что матери не будет дома, и застала отца листающего туристские буклеты. По дороге она очень нервничала, опасаясь, что мать могла повторить ему те ужасные слова, которые сказала про их брак, но отец пребывал в необычно приподнятом настроении. Он раздумывал, не отправится ли ему в Кота каннибалу сообщил он, зачитав ей абзац из брошюры. Примечание. Это город Малайзии, столица штата Сабах. Город расположен в северо-западной части острова Борнео на побережье Южно-Китайского моря. Конец примечания. Нет, он понятия не имел, где это. Знал лишь, что где-то на востоке. Ему просто понравилось название. Хорошо вернуться домой и сказать... Я только что побывал в Кота-каннибалу. То-то -то все в гольф-клубе удивятся, а? Это тебе не Ромни Марш? Чуть интереснее. Камила поинтересовалась, планирует ли поехать с ним мама. Я пока работаю над этим, дорогая, — ответил он. Ты же ее знаешь. Поддавшись порыву, она обняла его так крепко, что он погладил ее по волосам и спросил, что случилось. — Ничего, — ответила она. — Я просто тебя люблю, па. Чем раньше этот отель откроется, тем лучше, заметил он, Это в последнее время она что-то нервничает. За четыре дня до открытия на широком белом крыльце Аркадии появился Стивен Миккер, разгоряченный в соломенной шляпе, и объявил, что взял на себя смелость поговорить со своим другом Скорг-стрит, которого чрезвычайно заинтересовала их фреска. Тот попросил разрешения прийти на открытие, если можно привести с собой еще одного друга из Daily Telegraph который специализировался на статьях про живопись. Дейзи разрешил и пригласил обоих посмотреть фреску заранее, еще до открытия. Стивен долго рассматривал свое изображение в юности, потом перевел взгляд на Джулиана и заметил, что фреска запомнилась ему по-другому. Перед уходом он опустил костлявую руку на локоть Дейзи и посоветовал никогда не делать то, что она считает своим долгом. «Делайте только то, что по-настоящему хотите», — сказал он. «Так у вас никогда не будет сожалений». «Потому что к тому времени, когда вы достигнете моего возраста, весь этот груз будет чертовски давить». За три дня до открытия приехала Кэрл вместе с Джонсом, чтобы пробежаться по списку именитых гостей, проверить состояние кухонь, парковки, аппаратуру для музыкантов и хвалебно отозваться обо всем» причем с таким восторгом, что Дейзи была готова кинуться тут же исполнять ее распоряжение. Джонс сообщил, что доволен, но таким тоном, что она засомневалась в его искренности, затем выстроил в ряд весь персонал нового бара и кухонь, произнес перед ними краткую и лишенную энтузиазма речь, опросил трех уборщиц и смылся так быстро, что Кэрол назвала его бедняжкой, дай бог ему здоровья. Вскоре после этого позвонила Джулия. Сообщила, что они с Доном тоже приедут на вечеринку, и поинтересовалась, не нужно ли привезти для Дейзи какой-нибудь наряд. Она даже не представляет, какой прекрасный выбор в этом маленьком городке. В Эссексе, подумала Дейзи, услышав подразумевавшийся курсив. «Нет», — прозвучала в ответ. «Она сама справится, спасибо». «Он вернется? На открытие?» — поинтересовалась Джулия перед тем, как дать отбой. Он никуда и не уезжал, возмутилась Дейзи. Надо же, удивилась Джули. За два дня до открытия местная газета опубликовала статью о фреске и без спроса сделанную фотографию. Чем, как подозревала Дейзи, они были обязаны одному из строителей. Лоти, всю неделю, не дававшая никому спуску, обвинила Сильвию Роун. Ее с трудом убедили не ходить туда, чтобы лично объясниться с ней. Какая разница? Дейзи усадила Лотти на террасе с чашкой чая и старалась говорить спокойнее, чем она была на самом деле. Это всего лишь местная газетенка. Дело в другом, сердито ответила Лотти. Не хочу, чтобы повсюду раструбили об этой истории, чтобы на картину пялились все кому не лень. Люди ведь знают, что это я. Дейзи решила не упоминать о журналисте из «Дейли телеграф В самом Мерхеме. Если верить разведке, местное общество трезвости вместе с ассоциацией хозяек гостиницы и остатками адвентистов седьмого дня готовились пикетировать открытие отеля на глазах у нескольких репортеров и одного оператора из региональных телевизионных новостей. Дэйзи пыталась дозвониться до офиса Джонса, предупредить его, но секретарь перевела ее звонок на Кэрол. «Не беспокойся», — небрежно бросила та. «Мы пригласим их в дом», Выпить и сфотографироваться, дай бог им здоровья. Всегда срабатывает. Разоружим их капелькой обаяния. А не получится, так выставим за ворота. Когда в тот же день, ближе к вечеру, Дейзи пошла прогуляться с Элли в город, компания пожилых дам перестала разговаривать и уставилась на нее. Дейзи захотела купить газету, и владелец магазинчика вышла за прилавка, чтобы пожать ей руку. — А вы молодец. Сказал он, озираясь, словно кто-то мог их подслушать. «Бизнес порождает бизнес, а люди этого не понимают. Но как только вы встанете на ноги и окрепните, все тут же будет забыто. Просто они столько лет ему сопротивляли, что ничего другого уже не умеют». За день до открытия, после того, как строители и работники кухни ушли, после того, как Джонс уехал с кэрл на ее нелепой спортивной машине, А Дейзи понесла Элли наверх купаться, Лотти задержалась. Когда в доме все стихло, она обошла каждую комнату. Сентиментальный человек мог бы сказать, что она прощалась. Она же заверила себя, что всего лишь проверяет порядок. У Дейзи и без того хватало забот с ребенком, открытием и бесполезным папашей. А Джонс, видимо, сам еще не знал, в какую сторону ему двигаться. Так что кому-то нужно было приглядеть за порядком. Она дважды это повторила для большей убедительности. Луция заходила в каждую комнату, вспоминая, как она была прежде, как ей помогали в этом фотографии на стенах, которые она иногда позволяла себе рассматривать. Лица, застывшие во времени, смотрели на нее и улыбались, словно незнакомцы. «Из этих людей уже почти никого не осталось», — говорила она себе. А фотографии в рамках всего лишь часть внутреннего декора, чтобы добавить атмосферу подлинности приморскому дому какого-то богача. Гостиную она оставила напоследок. Каждый ее шаг по новому паркету отдавался гулким эхом. Лотти вошла и села на диванчик, точно так, как сидела Аделина почти полвека тому назад, когда Лотти впервые ее увидела». Дом огромный, белый, больше не казался Аркадией. Его комнаты перестали быть молчаливыми свидетелями ее секретов. Полировка и свежесрезанные цветы заглушили прежние запахи соленого моря и возможностей. Блестящие кухонные плиты, чистая обивка и светлые идеальные стены почему-то казались бессмысленными, они изгоняли дух этого места. «Кто же я такая, чтобы высказываться?» — подумала Лотти озираясь. В любом случае, здесь всегда было слишком много боли, слишком много тайн. Теперь будущее дома принадлежит другим людям. Она внимательно оглядела комнату, и взгляд ее остановился на фотографии Селии в ярко-алой юбке, которая теперь сочеталась с обивкой. Она вспомнила, как на нее с озорством смотрели понимающие глаза, а стройные ножки всегда готовы были вскочить и умчаться. «Моя история, как эти фотографии», — подумала Лотти. «Всего лишь часть внутреннего декора». Несколько минут спустя из ванной комнаты вышла Дейзи, с в полотенце Элли, и направилась в кухню, чтобы согреть девочке молоко. Но, спустившись до середины лестницы, она взглянула в гостиную, затем медленно повернулась и снова ушла наверх, несмотря на протесты Элли. А Лотти осталась сидеть внизу, погруженная в глубокое раздумье. Она почему-то казалась маленькой, хрупкой и очень одинокой. Накануне открытия вечером Джонс подровнял шаткую стопку документов на столе, закрыл дверь в кабинет, куда доносился громкий смех из бара красных комнат, допил остатки кофе, затем поискал рабочий номер бывшей жены и позвонил ей. Алекс удивилась, услышав его голос. Вероятно, она предполагала, впрочем, как и он, что после ее замужества характер их дружбы изменится. Он терпеливо выслушал ее рассказ о медовом месяце, а она тактично ограничилась описанием красот, острова, невероятного цвета морских волн и собственных солнечных ожогов. Она сообщила ему новые номера телефонов, понимая, что вряд ли когда-нибудь позвонит ей домой. Только потом она спросила, все ли у него в порядке. «Да. Превосходно, хотя... Нет, не совсем. Я могу чем-то помочь? Есть одна проблема, довольно сложная». Она ждала. «Даже не знаю, можно ли с тобой ее обсуждать». В ее вопросительном «Да» прозвучала настороженность. «Ты же знаешь меня, Алекс. Я никогда не умел говорить». «Это точно. А... послушай, забудь. Да будет тебе Джонс. Говори, раз начал...» Он вздохнул. «Просто я, кажется, привязался к одному человеку. Раньше она была одна, а теперь нет. На другом конце провода молчали. Я ничего не сказала, а ведь следовало. Прям не знаю, что делать. Она была одна? Ну да. И в то же время нет». Я точно знаю, что к ней чувствую, но теперь не могу сделать шаг слишком поздно. Слишком поздно? Ну, не знаю. Ты думаешь, еще не поздно? Считаешь, можно признаться, в данных обстоятельствах? Еще одна затянувшаяся пауза. Алекс. Джонс, даже не знаю, что сказать. Прости, мне не следовало тебе звонить. Да нет, нет. Хорошо, что мы о таких вещах, но... «Я теперь замужем. Знаю. И, думаю, твои чувства ко мне не совсем уместное. Ты же знаешь, как Найджел к этому относится. Что? Я польщена, честно, но... Нет. Нет, Алекс, я говорю не о тебе. О, Боже, что я сказал?» На этот раз тишина наступила от смущения. «Ал, прости, я не так выразился, как всегда.» Она поспешно рассмеялась, изображая равнодушие. «О, не беспокойся, Джонс, для меня это большое облегчение. Я просто неверно истолковала твои слова». Она говорила, как учитель младших классов, решительно оживленно. «Так кто эта девушка на этот раз?» «Да в том-то все и дело, что она не такая, как все». «Хм, в каком смысле? Блондинка ради разнообразия? Без каких-нибудь экзотических краев?» Или ей уже за 20? Нет, я с ней работаю. Она дизайнер. Хоть что-то новое, а то все одни официантки. Мне кажется, что я ей нравлюсь. Тебе кажется? Так ты еще с ней не спал? Вот только отец ребенка взял и вернулся. Короткая заменка. Ее ребенка? Ну да, у нее ребенок. У нее ребенок? «Ты полюбил женщину с ребенком?» «Я не сказал, что полюбил. И тебе совсем не обязательно говорить таким тоном». «После всего, что ты наговорил о детях?» «Какой еще тон у меня может быть, Джонс?» Он откинулся на спинку стула. «Ушам своим не верю!» Голос на том конце провода звучал резко и возмущенно. «Алекс, прости, я не хотел тебя обидеть». «Ты меня не обидел». Я теперь замужем. Ты не можешь меня обидеть? Для меня все это давно в прошлом. Я просто хотел выслушать какой-то совет, а ты единственный, кого я знаю. Нет, Джонс, ты хотел, чтобы кто-то примирил тебя с фактом, что ты впервые полюбил, но неудачно. Так вот, я на роль утешителя больше не гожусь. Несправедливо, что ты ко мне обращаешься, понял? А теперь мне пора. «У меня встреча». В день открытия Дейзи проснулась в час, когда обычно спят. И лежала в кровати, глядя, как рассвет просачивается сквозь льняные шторы ручной работы. В семь она встала, прошла в ванную, проплакала почти 10 минут, стараясь не разбудить малышку, а потому всхлипывая в египетское хлопковое полотенце. Потом она полоснула лицо холодной водой, набросила халат, взяла в руки детский монитор, и прошлепала в соседнюю комнату к Дэниелу. В комнате было тихо и темно. Он спал, укрывшись одеялом. «Дэн!» — позвала она шепотом. «Дэниел!» Он, вздрогнув, проснулся, повернулся к ней лицом и чуть приоткрыл глаза. Потом рывком приподнялся и, наверное, по старой привычке, откинул край одеяла, приглашая ее к себе. От этого бессознательного жеста у Дейзи стиснуло горло. «Нам нужно поговорить», — сказала она. Он потер глаза прямо сейчас. «Другого времени не будет. Я должна сегодня собрать вещи, мы должны собрать вещи». Он с минуты ошалело смотрел в пустоту. «А могу я для начала выпить кофе?» — сонным голосом спросил он. Она кивнула и почти смущаясь отвела взгляд, пока он выбирался из кровати и надевал трусы. Все движения, запахи были настолько знакомы, что вызывали у нее странное ощущение, будто она смотрит на собственное тело под другим углом. Он ей приготовил кофе, протянув чашку, когда она устроилась на диване. Волосы у него торчали во все стороны, как у маленького мальчика. Дейзи смотрела на него, а внутри у нее все переворачивалось, и слова превратились на языке в пустоту. Наконец он уселся, посмотрел на нее. «Ничего не получится», — Дэн сказала она. Потом в какой-то момент, как ей запомнилось, он обнял ее за плечи, и она еще подумала, какая нелепость, что он утешает ее, когда она признается, что больше его не любит. Он и в макушку юч мокнул, и это ощущение, как на злою, тоже утешало. «Прости», — сказала она, уткнувшись ему в грудь. «Это все из-за того, что я поцеловал ту девушку?» «Нет». «А я думаю, да. Я знал, что тебе не следовало говорить. Нужно было просто забыть об этом. Но я старался быть честным. Это дело не в девушке, правда». Я по-прежнему люблю тебя, Дейс. Она подняла на него глаза. Знаю. Я тоже тебя люблю, но я больше не влюблена. Не принимай поспешного решения. Но оно не поспешное, Дэн. Я поняла это еще до того, как ты вернулся. А Послушай, я пыталась убедить тебя, что отношусь к тебе по-другому, что стоит спасти те чувства ради Элли, но это все не так. Ничего не осталось. Тогда он отпустил ее руки и отстранился, услышав в ее голосе незнакомые твердые нотки. Что-то необратимое. Мы так долго были вместе. У нас общий ребенок, но нельзя же взять и все выбросить. В его голосе звучала почти мольба. Дейзи покачала головой. Я и не собираюсь. Но мы не можем вернуться к прошлому. Я изменилась, я теперь другой человек. Но я люблю тебя такой, какой ты стала. А мне это больше не нужно, Дэниел. Голос Дэйзи теперь окреп. Я не хочу возвращаться к тому, что у нас было, к тому, какой я была. Я сделала то, на что никогда прежде не была способна. Я стала сильнее, и мне нужен кто-то... Сильнее? Кто-то, на кого я могу рассчитывать. И буду знать, что он не исчезнет при первых трудностях, если мне вообще кто-то нужен. Дэниел схватился руками за голову. Да я ведь уже попросил прощения, это была ошибка, одна единственная. Я прилагаю все усилия, чтобы ее исправить. Я знаю, но я ничего не могу с собой поделать. Если мы останемся вместе, я буду смотреть на тебя все время, пытаясь предугадать, что ты еще выкинешь». «Бросишь нас опять или нет?» «Ты несправедлива. Но именно это я чувствую. Послушай, не бы те ли, все равно бы это случилось. Мы стали бы тогда другими, не знаю. Просто мне кажется, что пора нам отпустить друг друга». Последовала долгая пауза. К дому подъехала машина. Захлопали дверцы, внизу раздались торопливые шаги, возвещая, что рабочий день начался. Из детского монитора прозвучал тихий стон. Акустическое предупреждение о том, что Эли просыпается. «Я больше ее не оставлю». Дэниел посмотрел на Дейзи чуть ли не с вызовом. «Я и не ждала этого». «Мне нужно с ней видеться, я остаюсь ее папой». Перспектива передавать с рук на руки драгоценную малышку по выходным уже давно преследовала Дейзи, как в страшном сне. Однако этой мысли было достаточно, чтобы довести ее до слез». Именно это чуть не спасло Дэниела от состоявшегося разговора. Знаю, Дэн. Мы что-нибудь придумаем. Утро было душное, застывший воздух, словно тая угрозу, приглушал шумы, что раздавались в кухне, где началась подготовка к приему, и в комнатах первого этажа, где натирали полы и пылесосили. Дейзи сновала взад и вперед под жужжащими вентиляторами. Там поправить стулья, тут проследить за натиркой кранов и ручек. Ее мягкие рубашки и шорты предвещали жару, которая станет еще невыносимее в разгар дня. Она продолжала методично выполнять все дела, оставленные на последнюю минуту, стараясь сосредоточиться исключительно на работе, стараясь ни о чем другом не думать. Прибыли фургоны, вывалили свое содержимое на подъездную дорожку и снова исчезли под скрежет коробок скоростей и гравия. Композиции из срезанных цветов, продукты, алкоголь таскали в дом и на террасу под слепящим солнцем. А Кэрол, чье вечернее платье висело на готове в одном из номеров, руководила операцией. Этакий диктатор в дизайнерской одежде. Ее низкий голос громыхал по всей территории, умасливая, благословяя и распоряжаясь. Пришла Лотти, забрала Илли. На прием она не собиралась. «Терпеть их не могу», поэтому предложила унести ребенка к себе домой. «Но Камила приедет вместе с Хэллом и Кэти и мистером Бернардом», — сказала Дейзи. «С ли все будет хорошо, если вы останетесь с ней здесь, прошу вас. Ведь вы столько сделали!» Лотти упрямо покачала головой. Она выглядела бледной, не как обычно. Видимо, у нее в душе происходила какая-то борьба. «Удачи тебе, Дейзи», — Сказала она и посмотрела прямо ей в глаза, словно расставались они не на несколько часов. «Вам будут все рады, если передумаете», — выкрикнула вслед удалявшаяся фигуре Дейзи. Но Лоти продолжала идти вперед, решительно толкая перед собой коляску, и не обернулась. Дейзи смотрела, пока обе не исчезли, прикрывая рукой глаза от солнца и пытаясь себя убедить, что, учитывая противоречивую реакцию Лотти на фреску и на ее колкие замечания всем подряд, наверное, даже к лучшему, что она не придет. Даниэль поднялся наверх, скрываясь от беспощадного шума и деятельности, среди которой он еще больше чувствовал себя неудел и зашел в комнату, где лежали его вещи. Он решил не оставаться на прием, даже если бы появилась возможность находиться рядом с Дейзи. Слишком сложно и даже унизительно, — Было бы объяснять свое присутствие здесь людям, которых он когда-то считал своими знакомыми. Он хотел побыть один, погоревать, подумать о том, что случилось, о том, что ему делать дальше. И, предположительно, как только он доберется до дому, сильно-сильно напиться.